Он проснулся ближе к вечеру, умирая от голода, и отправился просить еду на кухню, где пропустившим приём пищи посвящённым и служителям иногда удавалось добыть милостыню, в зависимости от настроения работников. Пену перепали чёрствый хлеб, неплохое пиво и перемешанные, но щедрые остатки обеда. «Голод — лучшая приправа», — вспомнил он к своей досаде слова матери, но не оставил на тарелке ни крошки. «Там...» сутулившимся за столом его и обнаружила посвящённая. «Лорд Пенрик», — сказала она, — «просвящённый Тигни просит вас подняться к нему». Она отвела его не в кабинет Тигни, а в более просторную комнату в задней части дома. Пен замешкался в дверях, разглядывая грозное собрание людей вокруг длинного стола. Здесь был Тигни и два старших святых в облачении Ордена Бастарда. а также один в аккуратном черном одеянии Ордена Отца с черно-серой косой на плече. Перед ним лежали тетрадь и перо. Рядом с ним сидел массивный мужчина, судя по должностной цепи на шее, городской судья. Женщина средних лет в изящном шелковом платье, на которое был накинут не менее изящный льняной фартук, выравнивала стопку бумаг и раскладывала собственные перья и чернильницу. Все собравшиеся уставились на пена. очевидно, угодник отправился Не выдау, а обратно в постель, поскольку он восседал, одетый в обычное городское платье в мягком кресле в углу. Его глаза были полуприкрыты, словно он дремал. К своему облегчению сейчас Пен не ощутил в нём Бога. Судя по всему, это безмерное отсутствие не оставило пустоты. Освобождённый от мерзкой суеты угодник вновь ждал своего гостя. Тигни поднялся и указал Пену стул за столом, лицом к окну. Отсюда он мог видеть каждое заинтересованное лицо. И все они могли видеть его. «Просвещенные, ваша честь, миледи!» Последнее вместе с уважительным кивком было адресовано женщине в шелках. «Позвольте представить вам лорда Пенрика Киньюральт из долины Гринойл, о котором мы говорили». Тигни не стал представлять Дездемону. Пен думал, что она проснулась внутри. но по-прежнему хранила молчание, измождённое, опасливое, что, как он начал понимать, демонам было несвойственно, всё ещё испытывающая страх перед угодником. Тигни сидел слева от пена Судья выпрямился и хмуро посмотрел через стол. «Этот комитет собрался здесь, чтобы расследовать печальные события прошлой ночи», — формально произнёс он. Пэн подозревал, что, будь он законником... смог бы увидеть в этих словах скрытый смысл. «Еще не суд, а расследование», так это называется. «Мы выслушали показания просвещенного Тигни и благословенного броилина из Идау, продолжил судья, «а также показания и признания посвященного Кли». «Кли, наконец, перестал лгать?» — спросил пену у Тигни. «В основном». Тигни хмыкнул. «Мы так думаем». Угодник тихо фыркнул в своем углу, но глаз не поднял. «Остались некоторые вопросы, вызывающие замешательство», — продолжил судья. Пен в этом не сомневался. «Чтобы их разрешить, мы просим вас принести клятву, говорить правду перед лицом богов и рассказать, что вы пережили для наших записей». Пен сглотнул, но, следуя подсказкам Святого Ордена Отца, справился с клятвой. В любом случае он ни о чем не хотел лгать. Возможно, до сих пор сказывалась усталость. Отвечая на вопросы судьи, Пен вновь рассказал о событиях прошлого дня намного более детально, чем в своём первом незамысловатом отчёте Тигни. Перья отчаянно скрипели, время от времени какой-нибудь член совета задавал коварные или неудобные вопросы, и Пен постепенно начал понимать, каким наивным идиотом был. Воспоминания о пережитом ужасе и ярости уступили место стыду. По крайней мере, в последнем он был не одинок. Судья спросил Тигни. «Почему вы поселили лорда Пенрика в комнате, посвященного Кли? У вас не было других вариантов?» Тигня откашлялся. «Нет, но Кли был, как я думал, моим доверенным помощником, и оба они примерно одного возраста. Я думал, Кли за ним присмотрит, может вызовет на откровенность и найдет в его рассказе ложь и сообщит мне». Пен намурщил лоб. «Вы велели ему шпионить за мной?» Это казалось благоразумным. Ваша история была необычной. И как вы и сами обнаружили, некоторые люди совершают сомнительные поступки в надежде обрести силу чародея». Пен подумал, что «сомнительный поступок» слишком мягкая фраза для убийства. Но Святой Орден Отца поднял глаза от своих записей и спросил. «Если бы посвященный Кли не оказался так близок к соблазну, возможно, он бы не придумал этот план, как вы полагаете?» гни съёжился и после долгой паузы пробормотал. Я не знаю. Возможно. Женщина в шёлке ильне сжала губы, и её перо замерло. «Согласно вашим наблюдениям прошлой ночью, лорд Пенрик что-нибудь указывало на то, кто именно из братьев первым придумал этот план?» «Я не уверен», — ответил Пенн. До пожара в замке они действовали сообща и казались очень... «Эм... преданными друг другу». Лорд Русселлин проявил большую готовность прекратить погоню. «Но он думал, что я утону в озере. Должен сказать в его... Э, э не защиту. Я тоже так думал». Пен моргнул. «Сегодня были новости из замка Мартенден. Я имею в виду помимо того, что рассказал Кли. Я не смог понять, вернулся ли он, потому что брат выгнал его». или потому что хотел подготовить почву для Руселлина. Если последнее, он, очевидно, потерпел неудачу. Полную и окончательную, как надеялся Пен. Это ещё один вопрос, который требует прояснения, пробормотала женщина, вновь заскрипев пером. А может и нет. Лёгкая загадочная улыбка тронула уголки её губ. Посвященный Кли утверждает, что идея исходила от его брата, который перебрал вина за ужином. Но это и не удивительно, заметила одна из старших святых. Судя по нахмуренным бровям, женщина не видела в этом пользы. Лорда Руселлина арестуют, как и его брата? «Мы рассматриваем целесообразность такого поступка», — ответила женщина. В отличие от Кли, лорд Руселлин, укрывшийся в том, что осталось от его крепости, имел собственных вооруженных людей, что наверняка осложнит работу городского констебля. Судя по всему, святую это тревожило намного меньше, чем Пэна. У комитета кончились вопросы, а у Пэна ответы. И его, высосанного досуха, отпустили. Тигни проводил его в коридор. «Из-за всего этого у меня появилось множество неотложных дел», — сказал он, взмахнув рукой, немного неопределенно, пусть и уместно. «Я буду очень благодарен, если вы немного задержитесь в своей комнате, лорд Пенрик, или хотя бы в этом доме». Что со мной будет? Это одно из дел, которыми я должен заняться. Тигни вздохнул, и Пен подумал, удалось ли ему утром поспать. Вероятно, нет. Очевидно, вы сохраните демона. Возможно, вам даже было предназначено получить своего демона. Эта мысль явно вызывала у него тревогу и не без причины. Благословенный Бройлин не хочет или не может сказать. Осмелев, Пен спросил. «Если я остаюсь, можно мне получить обратно книгу Ручи и допуск в библиотеку?» Тигни начал издавать привычные отрицательные звуки. Пен добавил, «Потому что если мне нечего будет читать и нельзя будет покидать дом, придётся коротать время, экспериментируя с новыми силами». Тигни сморщился, будто человек, откусивший кусок незрелой айвы. Но вскоре ухмыляющийся Пен вернулся в свою комнату, крепко сжимая книгу.